Глава третья. Но пока этот путь не находился, и мне приходилось подчиниться герцогине, которая выдернула меня из родного мира ради своих желаний. После принятия ванны вернулись служанки. Несмотря на мои протесты, меня впихнули в длинное неудобное платье светло-голубого цвета и разложили волосы по плечам. Незамужние леди не носят причесок. Пояснила леди Рита, пока мы в сопровождении трех слуг направлялись куда-то по очередному коридору верь, может, но не благородной девушки. Часть меня скептически хмыкнула на тему благородства. Вторая же напомнила, что у нас в средневека, кажется, наоборот, простоволосыми ходить никому не было в честь. Или это касалось главного убора? Блин, надо было лучше историю учить, тогда бы точно смогла бы хоть какие-то параллели провести. Может, и выход бы найти смогла. Куда мы идем?» Поинтересовалась я то и дело, поднимая подол платья, чтобы не наступить на него и не полететь кубарем вниз по лестнице. Туфль мне выдали удобный, на низкой подошве, но явно не подходящий к такому наряду. «Мы успеваем к ужину». Лидерита вернула себе манеру говорить высокомерно и растягивать звуки. «Ты прибыла поздно. Времени до отправления во дворец герцога де Делевруя осталось не так много. Придется поторопиться». Я кусала губу и до сих пор не могла поверить, что всё это не ужасный сон. «Ладно, Аня, выкрутимся. Надо только понять, как избавиться от влияния этой жуткой женщины, найти союзников и спасти Сашу». Вот в том, что он на самом деле в большой беде, я даже не сомневалась. Магия магии, но сердце она провести не в силах. Пока я пыталась понять, в какую сторону нужно составлять план побега домой и где искать помощи, слуги открыли перед нами высокие двустворчатые двери. За ними оказалась большая прямоугольная столовая с ужасно длинным столом из белого дерева. Плетенная из неизвестного серого вещества скатерть, начищенная до блеска золотая посуда, много цветов на польных вазах. Я шла по устланным паркетам полу и мысленно присвистывала. Если удастся захватить в обратный путь хоть что-то из этого мира, его можно будет презентовать родителям как редкий антиквариат. Уж кто, а они по таким вещам фанатели больше моего. Их бы сюда, а не меня. А потом я заметила двух неспешно разговаривающих мужчин, что расположились у окна и пили золотых кубков. Стоило нам приблизиться, как оба повернулись, и первым делом посмотрели на меня. Тот, что пониже выглядел на все 65, с маленькими глазками, пышными усами и приличным пузом. Настолько приличным, что застегнутый на пуговки прототип пиджака попросту расходился в стороны. А эти самые пуговки натягивались и подрагивали. Готовый сорваться со своего места в любую секунду. Второй же оказался выше первого чуть ли не на две головы. Светло-русые волосы коротко острижены и зализаны назад. Голубые глаза пронизывают насквозь пристальным взглядом. Лицо квадратное, с грубыми чертами и выразительными скулами. Леди Рита протянула им обоим по кулоны, чтобы те понимали мою речь. И заговорила только, когда украшения оказались на шеях. Леди Анита де Мартино свернулась домой. Елейным голосом протянула моя матушка. «Вы ей все объяснили, дорогая жена», обратился к леди Рите тот, что пониже. Герцогиня кивнула. «Леди Анита смышленая девушка. Все же наша дочь, она все прекрасно поняла». «Угу, дочь, которая никогда не существовала». Я стояла рядом и обалдевала от их разговора. Насколько же сжиманно и натянуто он выглядел. И для кого весь этот спектакль? Для слуг? У них что, родственников нет, которыми можно запугивать ради неразглашения информации? Что-то мне подсказывало, что семейка, в которой я оказалась, не гнушалась такими методами, и от этого холодок проходил по спине. «В таком случае...» — мужчина в возрасте кивнул мне. «Лорд Вол де Мартинес, ваш отец» а это ваш брат, которого вы видели последний раз в раннем детстве, лорд Жеван де Мартинес». Мужчина, изучающий меня взглядом, тоже кивнул. «Леди должна кивнуть или присесть в неглубоком реверансе, если представленные люди уважаемые или выше по титулу?» бросила леди Рита. «В вашем же случае кланяться низко придется только королю. Пока что». «Это ее пока что?» натолкнула на немало таких нехороших мыслей. Я кивнула. Руди, как и свою новую семью, поприветствовала и подтвердила, что поняла. «Раз встреча состоялась, то приглашаю всех к столу». Леди Рита повела рукой в сторону, где слуги уже расставляли тарелки и наполняли их едой. «Нам еще есть, что обсудить». «Интересно, что из этого будет важное для меня?» Я прошла к столу, опустилась на предложенный стул и замерла, наблюдая за тем, как Леди Рита медленно занимает свое место и недовольно поглядывает на меня. За ней свои места занял герцог и его сын. «Леди Анита, спешу вам напомнить, что первый за стол садится женщина с самым высоким титулом. За ней те леди, кто ниже по статусу, после чего свои места занимают мужчины». «На будущее учту», — огрызнулась я не в силах больше терпеть его высокомерный тон. Герцогиня поджала губы, просверлила меня злым взглядом, но ничего не сказала. Наверное, это не подлежало тому этикету, о котором тут вели речь. Дорогая, вы уже рассказали нашей дочери о мужчине, за которого она должна выйти замуж. Боже, у них тут в моде так сильно растягивать гласные и вздергивать подбородок каждый раз, как пытаешься сделать акцент на слове. Если да, то я так не смогу. Еще нет. Оставил это вам, мой дражайший супруг. Лорд Джеван, который сидел напротив меня, взял в руки кубок и отпил из него. При всём этом ни разу не свёл с меня взгляда. Я с вызовом скинула брови, ожидая от него тоже какого-то важного нравоучения. Но мужчина не проронил ни слова. А я только сейчас поняла, что не так же он и молод. Судя по морщинам вокруг глаз и борозд на лбу, ему не меньше 40 а может даже и больше. «В таком случае для начала утолим голод», — согласился герцог. Я взяла в руки вилку и, наконец, обратила свое внимание на пищу, что лежала на тарелке. Рыбный стейк, какие-то фиолетовые листья и несколько зеленых ягодок, политых желтым соусом. После последних я уже не была уверена, что стейк именно рыбный, кто его знает, что обитает и растет в этом мире. Я нанизала ягодку на зубе макнула в соус и отправила в рот. Сока практически не было. Мясистый фрукт. Да, скорее всего, именно фрукт на вкус был, как смесь огурца с морковью. В соус добавлял лимонные кислинки. В следующем я попробовала стейк. И он уж точно не был рыбным, скорее мясным, жестким и очень соленым. Что это? Я подняла глаза, полностью игнорируя обращение. Это мясо и мраморного Василиска. Плегматично отозвался мой брат. С маринованными листьями дикого пьентана и линскими помидорами. Помидоры... «Пожалуй, это единственное, что я поняла». «Василиск?» — я с ужасом покосилась на стык. «У вас такое водится? Это же сказки». «Дорогая, она точно нам подходит?» Лорд Волт перевел взгляд на жену. «Не стоит об этом переживать». Леди Рита мазнула по мне взглядом. леди Анита прекрасно осознают, ради чего ей стоит постараться выполнить наши требования». «Надеюсь, что так», — причмокнул герцог. «Душенька, ты же осознаешь, что чем быстрее ты справишься с поставленной задачей, тем быстрее мы поможем тебе вернуться». «Меня уже известили о том, что будет, если откажусь. Как можно спокойнее», — произнесла я, хотя саму колотил от злости. «Шантажисты, уроды, убийцы». В этом мире должна быть возможность ставить на место таких, как вы, и я ее найду. Уж будьте уверены, я не собираюсь играть по вашим правилам. Тогда самое время рассказать вам, леди Анита, о человеке, который вскоре станет вашим мужем. Перевел разговор в другую руслу герцог. Его имя лорд Ксандер де Леврой. Я интуитивно напряглась, не совсем понимая, что меня так насторожило, в имени несчастного мужчины, которому тут все желают смерти. «Он носит титул герцога является последним прямым потомком рода де Леврой. Продолжал тем временем рассказывать герцог, попивая вино из своего кубка. «Лорд делеврой также первой ветки престола наследия, так как у нашего короля нет детей». «Так, есть король, хорошо. Осталось понять, как обстоят тут дела с законами. Есть ли вероятность, что всего одно письмо королю поможет поставить всех их на свои места?» Король поставил условие, что наши семьи должны объединиться, а ребенок Мартинесов или вроев унаследует престол. «Но, учитывая специфику вашей просьбы», — перебила я, — «трон унаследует...» Я, скинув квадратный подбородок, произнес мой так называемый брат. «Что-то я запуталась», — смыкнула в ответ. «Почему именно ты?» «Вы», — буквально прошипел он. «Угу». Я так и сказала. Отмахнулась я, решив, что раз я им нужна, дальше слов дело не зайдет. Понятное дело, до сих пор, пока они не поймут, что я не собираюсь подчиняться приказам. «Потому что...» «Он следующий по ветке престола наследия», — спокойно пояснил лорд де Мартинес. «По прямой ветви. После него иду я». «Почему не наоборот?» — нахмурилась я. «Не по старшинству?» «Нет! По магическому потенциалу. Еще в больший тупик поставила меня леди Рита. То есть пока этот самый лорд Леврой лидирует именно из-за своей силы? Я старалась вникнуть в этот вопрос, но получалось очень плохо. Именно, кивнул герцог. И вы предлагаете мне убить мага, который сильнее вас? Удивилась я, наконец, понимая, что к чему. Да, герцогиню казалось совершенно ничего не смущает в этой комбинации. Хм. «А как?» — я подавила рвущийся наружу смех. «Кажется, истерический». «У его жены будет много способов». Вновь вступил в разговор Жеван де Мартинес. «Мы поможем». «Не сомневаюсь», — пыркнула я. «Если вы не в силах убить его своей магией, то самая удачная идея — это выдернуть из другого мира сопливую девчонку и заставить ее это сделать, верно?» «Кажется, мои нервы все же сдали». Руки затряслись, вилка застучала по краю тарелки. «Она нам не подходит». Брат рывком встал из-за стола, явно нарушая какое-то правило, потому что его мать тут же прожгла того недовольным взглядом и брезгливо поджала губы. «Это не обсуждается», — резко произнесла она, со стоком откладывая в сторону столовый нож. «Она подошла по всем затребованным параметрам». «Это каким же?» — уточнила я. «А то в прошлый раз ваш ответ оказался слишком уж размытым». Герцогиня не удостоила меня очередным взглядом, но все же произнесла. Лорд де Леврой после приказа короля поставил несколько условий. Он согласен жениться на девушке из нашего рода, но если она будет подходить под несколько параметров, а именно цвет глаз, тип волос, день рождения и магическая восприимчивость к его таланту. «Его таланту?» Я пропустила мимо ушей все предыдущие критерии, потому что найти сероглазую шатенку с волнистыми волосами не так уж и трудно, особенно если есть доступ к разным мирам. С днем рождения сложнее, но все же реально. Мало кто родился 30 октября? «Лорд де Леврой Мак Черного Пламени», сухо известил меня герцог, будто бы это что-то могло объяснить. м м, -м рада за него». Вырвалось у меня. И что это значит? Пока эта семья готова делиться знаниями, надо этим пользоваться. Иначе потом окажусь в трудном положении. Хотя, куда уж хуже. Это самый опасный и неизученный вид магии. Если бы не его величество, то за практику подобного вида чар лорда бы уже казнили, как насмехающегося над верой. Так, у вас тут и религия своя, вздохнула я. «Все необходимые знания вы получите завтра», — прервала мой поток вопросов леди Рита. «На сегодня это все. Что вам стоит знать, леди Анита?» «Ужин окончен», — герцог тут же подорвался с места. «Слуги проведут леди Аниту в ее комнате». «Угу, но хоть не в темницу, и на том спасибо». «Собственно, и что мы имеем?» «Если смотреть глобально, то кучу проблем». За мужество с незнакомцем, которого боятся и хотят убить. Собственно говоря, то самое убийство, которое повесили на меня. А еще магию. Да, ту самую, которую я до этого могла видеть только в фильмах. Просто отлично. И угораздило же мне родиться именно 30 октября. Странно, что этот леврой привязался к дате. И еще более странно, что 30 октября каким-то образом совпало с нужным ему днем. «Надо бы разобраться, что тут за календарь».